У нас будут гостить и две барышни. Мистер Уиллмот привезет свою племянницу и ее кузину Миллисент. По-моему, тетушка думает, что мне пойдет на пользу общества этой последней, благой пример ее кротости и скромности. А в первой, подозреваю, она видит блестящую приманку, которая отлучает мистера Хантингтона от меня. Но я ей не буду за это благодарна. Но Миллисент я искренне рада. Она очень милая, добрая девушка, и я хотела бы быть на нее похожей...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 Тогда я, наконец, подчинилась необходимости переодеться к обеду. Речь уже минут двадцать меня теребило, а по завершении этой важной процедуры спустилась в гостиную, где нашла мистера и миссис Уилмот, а также Миллисент. Вскоре вошел лорд Лоборо, а следом за ним мистер Скукхем, который как будто был готов весьма охотно простить и забыть мой отказ, в уповании, что кое-какими улещиваниями и упорством он еще сумеет меня образумить».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 который, памятуя, что ночью шел дождик, за заблагозадержаться задержаться и присоединиться к остальным, когда солнце подсушит траву. Он долго и обстоятельно поучал, насколько опасно и вредно промачивать ноги и сохранял при этом невозмутимую серьезность, несмотря на хохот и насмешки дяди и мистера Хантингтона, которые предоставили благоразумному охотнику развлекать женскую половину общества медицинскими наставлениями, а сами с ружьями за плечами направили стопы свои на конюшню, чтобы посмотреть лошадей и взять собак».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 «Вы же видите, я сделал ее голубоглазой, пухленькой, белокурой и румяной. Истинная геба. Я бы влюбился в нее, если бы не видел перед собой художницу. Обворожительная невинность. Она думает, что настанет время, когда ее, как эту голубку, покорит нежный и пылки влюбленный. Еще она думает, каким блаженством это будет, какой верный и любящий найдет он ее. И, может быть, добавил я, каким верным и любящим найдет она».